Глава двенадцатая. День отборочного матча. Андрей. Предчувствие, что сейчас всё рухнет к чёртовой матери, не оставляет с самого утра. И всё из-за Сашки. Её нет рядом, и я оставлен без психологической поддержки. Твою мать — сосунок. Ругаю себя, матерю, на чём свет стоит. Ты не можешь без неё справиться с настроением? Может, зря отказался от Катьки? Она звонила вчера вечером, умоляла о встрече. Секс с ней помог бы разгрузить голову. Наверное. Раньше секс спасал от любых бед. Конечно, с Сашкой проблема новая, но уверен, что проверенное средство сработало бы. Сейчас уже поздно махать кулаками. Я не соизволил навестить Катюху. Тренер строго-настрого приказал не перед главным матчем в моей жизни. Так и сказал. «Вы, сосунки, сидите здесь, не высовывайте носы наружу, чтобы хозяйство свое держали при себе в плавках». Так и произошло. После завтрака садимся в автобус. На голове наушники голосистая девочка с упругими формами Бьонс мяукает мне в уши о любви, а я, повёрнутый на Сашке, вижу только сиреневую чёлку подруги и стройные ноги от ушей, которые она теперь показывает всем подряд. Руки машинально складываются в кулаки. Но ударить некого. Да я бы и не посмел. На кону сейчас слишком многое стоит. Не люблю, когда меня трогают. Цежу едва слышно, понимаю, что зверею, поэтому тут же отворачиваюсь к окну. Надо сохранять спокойствие. Синие глаза Александра снова передо мной обвиняют меня в жестокосердии и еще черти в чем. Бесит. Все не так, как я планировал. «Упаду здесь!» Один из конкурентов без моего позволения садится рядом. Второй занимает место прямо передо мной. По дороге до стадиона мне остается одно глядеть в его борзый затылок, пока первый парниша с рыжими вихрами бросает на меня дерзкие взгляды. «Эй, ребята, алло! Вы часом ничего не попутали?» Усмехаюсь. Ребята явно вошли в сговор и начали меня морально прессовать. Закрываю глаза, потому что лицезреть перед собой двух конкурентов — такое себе удовольствие, к тому же выбивающее из клеи. Прикрыв глаза, сразу вижу перед собой более отвратительную картину. Саша развлекается на трибуне с Ярончуком, Флиртует с ним напропалую. Сука, отсажу себе под нос. «Плохое настроение?» Издевательским тоном интересуется сосед, сдвигая мои наушники сухо. «Понятное дело, конкуренты изучают меня под микроскопом. Ищут мой изъян, слабое звено. радуюсь что изъян мой сейчас далеко отсюда. Этим упырком невдомёк, куда надо бить, чтобы побольнее. Борзые, однако, уральские». В принципе, вся наша троица настроена сейчас агрессивно и готова друг другу глотки грызть, лишь бы насолить. Нужно быть настороже. А лучше всего подняться на ступеньку выше в глазах тренера. Но как это сделать? Отразить все голевые передачи противника? Получится ли? Смогу ли перешагнуть через все установки, что мешают мне стать крутым голкипером? Смогу ли достать звезду с неба? Ради себя? Нет. Ради Сашки — да. Только где она, эта даряная девчонка? Отшлепать бы ее как следует. Снять предварительно с нее юбку и отшлепать. Твою мать, что за дебильные мысли лезут в мою голову? Как можно думать такое о друге? Какой же я больной, повернутый на сексе. Тру пальцами виски, пытаюсь расслабиться, принять себя таким, какой я есть, или убедить себя в том, что я другой, хороший, не мудак. Автобус подъезжает к стадиону. Выгружаемся. Выходим. Парочка фанаток стреляет в нас глазками из-за металлической преграды. Не обращая внимания на поклонниц, не в моём вкусе. Как бык, иду напролом вперёд в раздевалку. Перед предстоящей игрой все парни из команды сконцентрированы настолько, что, кажется, мозг забит порохом, черкни спичкой, и всё вокруг вспыхнет. Одеваемся в форму, выходим на стадион. Первый тайм длиной в 45 минут пролетает настолько быстро, что, кажется, прошло минут десять. Меня выпускают в основном составе. При счёте 2-1 в пользу нашей команды результат в один пропущенный мяч не такой уж отворотительный. Если честно, я сам себе понравился. Неплохо сыграл. Последний свисток, и игра закончена. Направляюсь в раздевалку, вскидываю глаза, и мой взгляд залипает на одном из экранов. Мля. Зло, очень зло, разглядываю Павла и девушку, сидящую рядом с ним. Особо в тёмных очках и в кепке. Но я-то не дебил. Узнаю свою Сашку из тысячи тёлочек. Она зашифровалась, чтобы я её не узнал. Милы воркуют, смеются, сидя в первом ряду на зрительской трибуне. Пятнадцать минут перерыва проходит в полной агонии. Сижу на скамейке, слушаю тренера, пытаюсь нарисовать себе умное лицо, а мысли скатываются с игры на трибуну, где сейчас воркуют голубки. «Ярончук, тебе что, девок мало?» «Да при твоём звёздном статусе Саша тебе явно не годится в подружке. Ни модель, ни дива, ни светская львица, ни знаменитость. Простая дворовая девчонка. Ну нафига?» к Зная биографию футболиста, я удивлён его выбору. Паша играет с пяти лет. В десять поступил в Академию футбола. Затем его отец, тренер детской футбольной команды, сменил место жительства, переехав в солнечную Испанию ради карьеры сына. Похоже, мужик сам, бывший футболист, пытался оправдать наследники наследнике несбывшиеся надежды. Печально. Но «Реал Мадрид» не оправдал звёздных надежд отца. Мягкая испанская трава не подошла русским бутсам. Павла держали на скамейке запасных, а когда выпустили, он тут же травмировался, пытаясь показать весь свой потенциал в одном матче. В итоге две травмы и нерезультативные матчи поставили крест не только на попадании во взрослый состав клуба, но и на дальнейшем пребывании в молодежной команде. Зато парня заметили дома. В России его стоимость выросла, и по возвращении Пашу тут же взяли в СКА. Дебютировал он в молодежном составе клуба, притом лихо. Начал сборы с молодежки, а через три недели его отправили на игру с первой командой. В первом же матче Пашка отличился, к концу первого же тайма получил первую желтую карточку, к концу второго забил свой первый гол ударом головой. Вскоре стал ключевым игроком клуба. Его пытались арендовать несколько суперклубов, за него предлагали большие деньги. Но тренер не отпускал футболиста, перевел в центральное нападающее основного состава. Пашку все устраивало. Теперь он был уверен в сегодняшнем дне. Богат, знаменит, свободен, с массой рекламных контрактов в багаже». Только меня Пашка перестал устраивать. Теперь я хочу одного — реванша. Подраться с ним? Глупо и тупо. Надо доказать всему миру, что я тоже звезда. «Ты меня слышишь, Сомов?» Тренер легонько ударяет меня в грудь. «Повторите, плиз», — нагло ухмыляюсь. Выходим на поле, бросаю борзый взгляд туда, где сидит сладкая парочка. «Сашенька, не ту звезду ты выбрала.